Глава 4. Руины Филориалов. На следующий день мы по приглашению Фитории отправились в святилище Филориалов, однако в другую его часть. Слушай, что там? У тебя вообще хоть в чём-нибудь есть порядок? Фитория прибыло к нам в деревню и телепортировала всех, кого я хотел взять с собой. До сих пор и не хотел говорить об этом вслух, но крайне подозрительно, что повозка Фитории умеет телепортировать людей. Вмерике от зоны 8 клановой харужи, а у нас 7 звёздных Но есть долгоживущая Фитория, отсюда можно сделать вывод. «Фитория, у меня накопилось куча вопросов по твоей повозке, но пока что просто скажи. Это клановое оружие? Восьмое звёздное?» Спросил, а в ответ молчание. «Возможно, есть какая-то причина, то ли ей удобнее держать оружие в тайне, то ли это просьба героя из прошлого. Ладно, лучше сосредоточься на изучении святой земли филариалов. Фитория прислала к нам в деревню своих слуг... Она привезла с собой арсенал героя из прошлого, оружие тех его союзников, которые не были ни священными, ни звёздными героями. Однако многие из подарков оказались откровённым хламом, поэтому я решил, что лучше уж герои и деревенские рабы тоже посетят священную землю и посмотрят, что там есть стоящего. Однако подонка мы с собой не взяли, он слишком загружен делами в других странах. Ларк, разумеется, занят обучением у ювелира в Зальтбулле, а Террис приглядывает за ним. Гаэлеон и Виндио тоже не захотели идти с нами, Итак, мы оказались в руинах, вернее, в заброшенной деревне посреди леса, неподалёку от которой есть поляна с развалинами какого-то храма. Кажется, Мэлти рассказывала, что филариалы живут в дремучем лесу, где невозможно найти правильную дорогу. Скорее всего, речь шла как раз про этот лес, но это совсем не то место, которое я посещал, когда находился в розыске из-за церкви трёх героев. Надо в следующий раз взять с собой Мэлти. «Воу! Я сделаю эту святую землю своим парадизом!» Французский. Парадис. Рай. Зачем ты взял с собой героя, как я тебя позлить? Я зарегистрировал точку для портала, тут же слетал в деревню и вернулся на порос Мотаесу. Фитория рванула от него со скоростью телепортации. Мотаес всё равно попытался прыгнуть на неё, но Фитория пинкомот провела его в полёт. Уф! Ах, так. Но её атака, похоже, почти не нанесла урона. Мотаес тут же вскочил и продолжил гоняться за Фиторией. «Так ей и надо. Будет знать, как раздражать меня своим поведением». Оставив Матаясу заниматься своим делом, я приступил к изучению руин вместе с остальными спутниками. Моё восклицание «У тебя вообще хоть в чём-нибудь есть порядок?» было связано как раз с тем, что разваленные оказались буквально завалены хламом, в основном блестящим. Чего ещё ожидать от птицы? Вспомнилось, как Фира в своё время собирала всякую дрянь, называя её своими сокровищами. «А-а-а, сколько блестяшек!» Она с тех пор почти не изменилась. Вот это какое гнездо Фьютории. Среди этих блестяшек есть как драгоценные камни, так и обычное стекло. Ладно, давайте разгребать. Сколько же она насобирала барахла. Мы стоим в рынах какого-то храма, это совершенно не ощущается. Возможно, я описываю гнездо Фьютории как какую-то сокровищницу в подземелье, но это не так. Вещи валяются здесь будто на свалке. К тому же тут повсюду грязные перья. Может, сначала огонком пройтись, чтобы жить из птичепох? А вдруг мы случайно с полем что-нибудь ценное? Тут же заметила Рафталия. Да, действительно, тогда не будем. Как бы там ни было, за долгие годы гнёзды Фетории превратилось в свалку мусора из-за её привычки собирать блестяшки. Грустно осознавать, что где-то здесь наверняка погребены настоящие ценности. Я собирался найти ценные артефакты и забрать их к нам на изучение, так что придётся методично перебрать весь хлам, бесполезные мусор, скормем оружию. Так, распределитесь и начинайте искать. Мы проступили генеральную уборку гнезда фитории. Интересно, что лучше: проходить подземелье кроликов по полным непонятных правилам монстров или же разбираться в мусоре неряшливой птицы, зато в полной безопасности. Ой, что это? Оно такое красивое и блестящее. Может быть, кристалл? Мусор это обычный бесполезный камень. Хмм, а это какая-то ценная руда? На фоне посмотри. Бери с собой, потом разберёмся. «Тут почему-то целый меч валяется. Правда, ржавый весь. Что скажешь, Рен?» Спросил Ицки, пришедший на пару с лисией. «А, о, такого у меня ещё нет. Называется Ашкелон. Странное оружие. Похоже, оно для борьбы с драконами». Мне показалось, что я слышал это название раньше. «Должно быть Final Fantasy XI. Там как раз был этот меч, дающий бонус в битвах с драконами». Впрочем, не устал отвлекаться и продолжил работать. Всё-таки хорошо, что Галеон не пришёл. Почему тут с потолка висит копье, украшенное платком? Удивился Ицки. Матаёсу Сан, снимите его. Эй, перестаньте собирать у него хоть перья. Это потом успеете. Хорошо? Ох, не дотягиваюсь. Дафо подала голос рафтян 2, запрыгнув на висящее копье. Готов поспорить, это работа одного из героев прошлого, потому что это копье с красным платком точная копия оружия для борьбы с нечестием из одной известной манги. Ошо Тотора. Тогда просто попробуй его скопировать. Да, точно. Хм, звериное копье? Ого, у него есть автоатака? Удобное оружие. Надо сказать, у меня среди знакомых много всякой нечисти. Буду надеяться, что у этого копья нет бонусов в битвах с рафообразными. Дав. О, видя, что Матаёс скопировал оружие, Рафтён 2, она же повелительница из прошлого, сорвала платок с висящего копья. Он тут же уменьшился под её ладонь. Кажется, мы уже нашли несколько довольно опасных вещей, но об этом можно подумать и потом. А-а-а. Увидев, что Рафтян-2 нашла нечто, что сделает её сильнее, Селдина посмотрела на меня из-под лобья. Да уж, у них натянутые отношения. Тебе незачем её так бояться, Селдина. Подбодрил её Руфт. Ты ведь сейчас сильнее, но... Селдина всё равно держала ярлык на готове. Надеюсь, она не забывает его усиливать. Если да, то даже если повелительница из прошлого нападёт на Сильдино, та не проиграет. Итак, мы продолжили вычищать руины, находя то ценные вещи, то мусор. Тут так много драконьих костей. Наверное, надо забрать их с собой. Я наткнулся на целую гору костей. Вот это какая свалка истории. Причём лишь немного из костей уцелели, основная часть рассыпалась в прах от старости. В одной из комнат нашёлся склад оружия, которым пользовался архиепископ в цирке трёх героев. Должно быть, это все дубликаты. Что они здесь делают? Я задумался о том, не пустить ли их в дело, но дубликатам для работы нужно огромное количество маны. К тому же, ими трудно пользоваться. Пожалуй, лучше будет просто принести их в замок и в деревню, а часть отдать на изучение дяде оружейнику. Кстати, я попытался скопировать дубликат щита, но получил нечто совсем не похожее на него под названием Древний щит. Характеристиками он не блещет. Интерес представляет разве что бонус к магической защите освоения. Остальные герои тоже получили древнее оружие, однако оно, в отличие от щита, умеет прирывать заклинания. С одной стороны, удобно, а с другой это оружие определённо создано для битв против людей. Ко мне, госпожа Филариалов. Нет. Ну всё, Фитория начала говорить как Фира. Кстати, не совсем понимаю, почему у неё такое отвращение к Матаёсу. Я не спрашивала, откуда они знают друг друга. Сейн молча показал на Матаёса, словно спрашивая, не хочу ли я остановить его. Я махнул рукой, мол, не обращай внимания, а потом ещё раз посмотрел на Сейн, затем на Фиторию. Мне кажется, или они очень похожи? Если не брать во расчёт одежду и пернатость, естественно. Да, Сейн немного выше Фитории, но они всё равно напоминают друг друга. Бывший монстр и житель параллельного мира. Не вижу, какая между ними может быть связь. Казалось бы, можно просто списать на случайное сходство, и всё же Хм. А, Фиратан! Нет, не подходи! Матаёс побежал к Фире, та тут же оттолкнулась от земли и взлетела. Ух ты, она летает! Ух ты! Интересно, как она так научилась? Поддельные фитории с завистью смотрели на Фиру и переговаривались между собой. О, может, рядом есть человек, который помогает ей летать с помощью магии? Тогда давайте спросим у неё. Не знаю, с чего филориалы так решили, но они дружно посмотрели на Сильдино. Помогите! Селдина взяла Рафтян-2 на руки и встала в защитную стойку рядом с Руфтом. «Дафо!» Вздохнул Рафтян-2 и скрыла Селдину и Руфта-маги из глаз Филариалов. «Опять работа встала! Если пришли играть, идите в деревню!» «Ха-ха-ха! Падре! Я сделаю всё, чтобы превратить дом госпожи Филариалов в мой парадис! Займись уже уборкой!» Как меня достали беззаботные спутники. У Кедзуны друзья тоже шумные, но они хотя бы не забывают о работе. «Чёрт возьми, сколько ж тут мусора! Дальше то же самое, что ли?» Мы постепенно продвигались вглубь руин, наконец пришли в какой-то зал с большим алтарём. В нём мусора уже не было, поэтому я смог рассмотреть в уложенной на полу из каменной плитки большие песочные часы. «Какое торжественное место!» «Да уж», — согласился Йосраф Талей. «Надо же! Дома у госпожи Филариалов полно интересных вещей!» «Матаясу, не лезь вперёд!» Но он не послушал, встал в самый центр песочных часов и ударил копьём по полу. Что-то щёлкнуло, раздался нехороший гол. Матаясу! О, что-то происходит? Откуда мне знать? Стена Метеора. Я на всякий случай использовал навык, чтобы защитить всех, кроме Матаясу и его филориалов. Фитория, что это такое? Не знаю, ответила она, покрутив головой. Да чего ж она бесполезная? О, о, о! Из дары в полу, проделанный копьём Матаясу, выплеснулся свет. Большая его часть питалась в копьё, но на полу осталось несколько светящихся лужиц. «О-о-о, что произошло?» «Понятия не имею». «Вроде бы ничего не изменилось». «Матаясу, ты что-то получил?» «Кажется, да. У меня появилось копьё под названием «Стрелка эпохи драконов».» Матаясу переключил копьё на какое-то тонкое и примитивное. Оно и правда похоже на «Стрелку старинных часов». «Значит, нужно окунуть туда оружие?» Я попробовал сунуть щит в дыру возле ног Матаясу, но ничего не случилось. «Может, эта награда даётся только первому?» Пробормотал Рен, безуспешно макая меч в жидкий свет. «Матаясу! Я не знал!» «Ну, действительно, кто мог знать, что в это место надо макнуть оружие?» «Эх, ладно, неважно. Давайте посмотрим, что дальше».